Глава девятая 2 июля стояла такая изнуряющая гнетущая жара, что даже простая ходьба давалась с трудом. Однако она не помешала мужчине в черном вернуться. Он понятия не имел, да и не беспокоился о том, сколько полицейских его разыскивают. Он ничего не знал о баллистических экспертизах, следах обуви или априорной убежденности Карелия, в том, что на жителей округа Лос-Анджелес охотится серийный убийца нового типа. Сегодня вечером он вернулся в Аркадию, считая, что полиция не ждет его столь быстрого возвращения. Аркадия находится в 13 милях к северо-востоку от Лос-Анджелеса. Этот красивый жилой массив у подножия живописных гор Сан-Габриэль с населением 43 тысячи человек – один из самых привлекательных населенных пунктов комплекса из 96 городов округа Лос-Анджелес. Припарковавшись в нескольких кварталах от шоссе у Флорал и 2-й стрит, Он прошел два квартала на юг до Хевена и повернул налево, внимательно осматривая дома, мимо которых проходил в поисках слабых мест, которыми можно воспользоваться. Из-за жары улицы опустели, из каждого дома доносился гул кондиционеров. Идя, он обливался потом, и ему часто приходилось вытирать лицо. Он остановился у дома живущей в одиночестве 75-летней вдовы Мэри Луис Кеннон. Несколько долгих секунд он, стараясь держаться в тени, просто стоял, дабы удостовериться, что за ним никто не следит. Бежевый дом в стиле ранчо с коричневой черепичной крышей. На подъездной аллее припаркована одна машина. Все огни погашены, слева хорошо подстриженный кипарис. Он нагло подошел прямо к правому фасадному окну, быстро снял сетку, открыл окно и бесшумно, как змея в стоячую воду, проскользнул в дом. Мэри Луиза Кеннон родилась на ферме недалеко от Дауни, училась в предпринимательской школе и вышла замуж за Даррелла Кеннона, бирейтера в Аркадии, хозяина собственного дела. Берейтер специалист по обучению лошадей и верховой езде. Она вела бухгалтерию успешного бизнеса, обеспечивавшего безбедную жизнь. Мэри дважды сражалась с раком и оба раз победила. Она была сильной и независимой женщиной, борцом, любящей бабушкой пятерых внуков, и с нетерпением ждала поездки с группой пенсионеров в Австралию через несколько недель. Накануне днем она попала в аварию, ее машина получила повреждение. Домой ее отвез полицейский. Когда глаза убийцы привыкли к темноте, он двинулся в вглубь дома. Согнувшись в три погибели, пружиненной агрессией, он подсвечивал себе фонариком, чтобы видеть дорогу. Поняв, что Мэри одна, он впал в неистовство из-за отсутствия в доме молодых женщин. На комоде в спальне он заметил тяжелую белую вазу-лампу, поднял ее рукой в перчатке и изо всех сил обрушил на голову Мэри. Та проснулась с криком, он избил ее до потери сознания и продолжал душить и бить ее, даже когда она потеряла сознание. Затем пошел на кухню, нашел острый десятидюймовый мясницкий нож и, не раздумывая, воткнул слева в горло Мэри. В безумной жажде убийства он крутил, проворачивал и погружал в тело нож снова, снова и снова. Лишая ее жизни, он думал о Люцифере, насколько тот им гордится. Он смыл кровь, затем обыскал дом Мэри, забрав все ценности, что смог найти. Он вышел через парадную дверь, вернулся к угнанной Тойоте, и поехал прямо к своему скупщику. Кристина и Фрэнк Старич жили по соседству с Мэри Кенном 25 лет. В 8 утра из дома, поработать в саду, вышел Фрэнк, вскоре к нему присоединилась Кристина. Температура уже приближалась к 38 градусам, и они собирались заканчивать, пока жара не стала невыносимой. Старичи приглядывали за Мэри и были ей не просто соседями, но и хорошими друзьями. Фрэнк помогал Мэри по дому. Около 8 часов 20 минут Кристина первой заметила лежащую на лужайке Мэри Кеннон оконную сетку. Она предложила Фрэнку вернуть сетку на место. Тот, недолго думая, подошел к сетке. «Странно, но удерживающая сетку крепление...» Было отогнуто. Он взял молоток, отвертку и стремянку и подошел к окну. Фрэнк несколько раз ударил молотком по креплению, чтобы его выпрямить. И Мэри это не потревожило, что показалось ему странным. Он положил свои инструменты и возобновил работу в саду. Кристина спросила Фрэнка, видел ли он Мэри. «Нет, не видел», — ответил он. «Странно. И послушай, ее газета все еще здесь» а разбрызгиватель включится с минуты на минуту. Фрэнк, она никогда не оставляет газету мокнуть. Что-то тут не так. Почему бы тебе не взять ключи? Мэри на всякий случай дала старичам ключ от входной двери. Фрэнк открыл дверь. Кристина вошла в дом и крикнула. «Мэри! Мэри, ты здесь? Мэри!» Фрэнк стоял прямо за ней. Увидев разгром, она остановилась. «Здесь произошло что-то скверное». «Давай вызовем полицию», — сказала она. Они вышли из дома, не увидев Мэри. Кристина позвонила 911. Была выслана полицейская машина, и минуту спустя подъехал полицейский из Аркадии, Эд Винтер. Кристина и Фрэнк встретили его, рассказали о сетке и разгроме, а не на их призывы Мэри. Все трое вернулись в дом. Полицейский Винтер открыл дверь и вошел первым, направляясь в спальню Мэри. Он бросил быстрый взгляд на Мэри, понял, что произошло жестокое убийство, понял, что место преступления нужно сохранить в неприкосновенности для детективов отдела по расследованию убийств. Он кратко описал увиденное, заставив их уйти, и позвонил в убойный отдел. Убийства в Аркадии случаются редко, одно, максимум два в год. Поэтому убийство в Аркадии расследует убойный отдел департамента шерифа. Утром 2 июля Солерна и Карилия подъехали к дому Мэри на машине Френка. В ней был кондиционер, дававший долгожданную передышку. Однако поездка была недолгой, и вскоре они снова оказались во власти удушающей жары. Они быстро поняли, что Мэри Кеннон перерезали горло, как и Пэтти Хиггинс. «Это тот же парень», — сказал Солерна. «Рано идентичный», — согласился Кариле. «Ублюдок убил их обеих». В доме Пэтти не было следов обуви, но здесь, на ворсе новых ковров Мэри, они нашлись. Детективы не могли сказать, были ли кроссовки «Авиа», но видно было, что размеры и общие очертания совпадают. Солерна хотел сфотографировать и измерить след в оптимальных условиях криминалистической лаборатории и приказал Ллойду Махоуни вырезать след из ковра, чтобы срочно доставить в лабораторию, поскольку ворс может распрямиться, и они полностью утратят след. Кровельным ножом Ллойд вырезал след из ковра и прикрепил к фанере. Его срочно доставили в лабораторию. Убийца бросил окровавленный нож на кровати рядом с Мэри. Его приобщили, как улику. Ллойд Махоуни начал снимать с лица Мэри молочно-белое стекло, разбитый вазой. Только теперь Салерно впервые по-настоящему поверил, что по Лос-Анджелесу свободно разгуливает отпетый серийный убийца, куда опаснее и злобнее Бьянки и Буона. «Ножевое ранение связывало вместе Петти и Мэри, а следы обуви — убийства Зазара и похищения детей», — скажет он позже. Несмотря на тошнотворное ощущение, Салерна отбросил эмоции и остался непревзойденным профессионалом. Он заметил на полу небольшой кусок окровавленной ткани и попросил криминалиста Дебби Грин положить его в пакет. Позже, в тот же день, в лаборатории выяснят, что убийца наступил на эту ткань окровавленной подошвой и оставил квадратный отпечаток величиной в один дюйм с отчетливым вафельным рисунком подошвы кроссовок «Авиаэробик». Здесь Салерно тоже снял место преступления на видео. Спокойно, четко и без эмоций он провел камеру через все преступление от места проникновения в дом до жестоко избитой и зарезанной жертвы. Мать Салерна была ровесницей Мэри Кеннон, и, работая, он все время думал о том, насколько она беззащитна. В полдень температура достигла 41 градуса. Это был самый жаркий день за сто лет. Закончив у Мэри Кеннон, они вместе поехали обратно в полицейское управление. Солерно сказал Гилу, что они пойдут к Гриму и создадут соответственную оперативную группу для поиска убийцы. Солерно уже решил не делать оперативную группу настолько большой, чтобы следователи работали друг против друга, как вышло при расследовании дела Хилдсайдских душителей, в котором участвовали 124 детектива. Нет, он сделает ее экономной, целеустремленной и эффективной. Прибыв в офис шерифа, они узнали, что след, найденный на ковре Мэри Кэннон, оставлен кроссовком «Авиа», а след на часах в доме «Мабелл» таким же кроссовком 44,5 размера. Солерно и Карелия встретились с капитаном Бобом Гриммом, и Солерно представил ему все доказательства связи преступлений. Грим очень уважал Френка. Он уполномочил его задействовать больше людей и вести расследование так, как он считает нужным. Солярно созвал совещание третьего подразделения и описал элементы связи. «Это похоже на паутину, состоящую из множества нитей в расширяющемся круге», — заявил он им и рассказал о следах кроссовок «Авиа», совпадающих описаниях, неприятном запахе, плохих зубах, пальцевых наручниках, отключенных телефонах, разгроме в домах, сходстве характера нанесенных ран, одинаковых пулях и том факте, что нападавший все время носил тканевые перчатки. Теперь все впервые услышали, как Фрэнк Соллерна рассказывает то, что все это время говорил Корилью. И теперь они этому поверили. Солерна дал задание командам детективов. Одна команда читает телетайпные сообщения и распространяет изображение следа обуви и фоторобот. Криминалист Джерри Берг едет в Портленд, штат Орегон, допросить дизайнера кроссовок «Авиаэробик» Джерри Стаблфилта. Другая команда займется вопросами координации с различными полицейскими службами для беспрепятственного обмена информацией. Карилию было приказано проследить за машиной, которую остановил офицер Ставрос.